Глава 15 Ещё еще чуточку, еще капельку, еще немножко мурлыкал хотей, в очередной раз настраивая свою шайтан-машину. Все, последние штрихи открываем. Я уверен, что в этот раз все работает как нужно. Но облом, как и всегда, подкрался незаметно. Из-за двери лаборатории послышались торопливые шаги, но быстрее, чем я успела спросить, кто это, дрон торжественным тоном возвестил о приближении царственной особы. Его Величество правитель Седьмого Королевства и хозяин двадцати девяти лун, король Лайонел Добросердечный. Донни все еще перечислял регалии монарха, который уже влетел в лабораторию. лайонелл именно что влетел или почти кубарем вкатился раздраженно отмахнувшись от зависшего на входе дрона в виду его величества был какой то помятый что ли видимо правитель седьмого королевства бежал вплоть до дверей лаборатории советника ну или с достоинством шел как подобает царственным персонам с достоинством но очень быстро Король окинул взглядом меня и Хатея, оторвавшихся друг от друга и сейчас уставившихся на монаршу особу и отдышавшись затараторил: У меня плохие новости. Альянс окончательно разбит, нам пришлось капитулировать и подписать мирное соглашение. Аделард, паршивец, действительно хороший вояка. Его величество посмотрел на меня и осекся на полуслове Ничего, ничего, ваше величество, продолжайте. поспешила я вставить свои пять копеек отходя от арендара и садясь на диван где там успокоительный чаек которым меня обычно почуть донни кажется скоро мне опять понадобится доза адреналин в крови высекал искры осталось немного совсем немного раз ситуация форсировалась нужно открывать портал прямо сейчас и уходить перед этим прихватив с собой арендара Лайонелл свою тираду так и не продолжил, лишь многозначительно уставившись на советника. «Зуб даю, это какая-то очередная интрига». Пауза затянулась. Король все так же выразительно вращал глазами, сверля Арендара взглядом, а тот то ли не понимал, что от него хочет его величество, то ли делал вид, что не понимает. «Хатей!» — наконец не выдержал его величество. «Я с тобой говорю, альянс разбит, мы подписали мирное соглашение». «Я слышу, слышу», — подал голос мой лорд. «Мы подписали мирное соглашение, но, Ваше Величество, мы ведь изначально с вами говорили о том, что, вероятно, мы не сможем разбить Четвертое Королевство, и война позволит нам только выиграть время для...» «Наше время кончилось, Хатей, кончилось, все, мы подписали мирный договор». «И что?» Его Величество перевел взгляд Сорендара на меня и обратно, видимо, пытаясь понять, это я заразила советника тупостью или что происходит? почему самый умный человек седьмого королевства не понимает его величество не то что без слов но даже со словами арендар король выдохнул стараясь успокоиться елену нужно вернуть мужу когда прямо сейчас что ли советник наконец сообразил о чем речь и чуть снова не выронил из рук свой любимый излучатель «В сей момент почти простонал король «Уже десять минут толдычу тебе, что мы подписали мирный договор возвращение Елены, ее законному супругу, один из его пунктов. Аделард, скорее всего, уже летит сюда». «Как летит? Как отдать?» — выдохнула я. «Ваше Величество, я не хочу, чтобы меня отдавали». События разворачивались слишком стремительно. И я не менее быстро понимала, что интриги это, кажется, не мое. быстрого подстраивания под обстоятельства и гениальных озарений 0,0. Леонел только удостоил меня недовольным взглядом. Теперь я для него бесполезна, а значит, рассыпаться передо мной в любезностях и даже просто говорить смысла больше нет. Сейчас я лишь военный трофей, который нужно отдать выигравшей стороне. Но, ваше величество, — возмутился Хатей, — наши с Еленой эм, эксперименты и исследования почти окончены, нельзя прервать их сейчас. — Арендар, — зло прошипел король, — ты меня слышишь, я начинаю сомневаться, что ты — самый умный человек в моем королевстве. Время кончилось, Аделарт уже летит сюда, Елена — его жена. Ее нужно вернуть законному мужу, и если я этого не сделаю, я попаду под санкции, ты меня понял? Я смотрела на Хатея, а Хатей — на короля. Лайонел, кажется, хотел сказать мне и лорду что-то злое и даже открыл рот, чтобы сделать это, но в этот момент браслет на его руке издал какой-то звук и засветился голубоватым светом. Монарх деловито посмотрел на него, нажал какую-то кнопку, и из экрана браслета появились голубоватые лучи, точь-в-точь, точь, как у меня из айфона. Через секунду в лучах появилась крохотная фигурка какого-то человечка, который поклонился и сообщил, «Ваше Величество, две минуты назад корабль правителя Четвертого Королевства Аделарда Северного пересек границы нашего королевства и теперь направляется к столице. Вы приказывали сообщить». «Да, да», — торопливо ответил король и сбросил вызов. Он снова посмотрел на меня и на Арендара и добавил, «Еле и не нужно переодеться и встретить супруга при полном параде. Хаты, ты меня понял? Мы будем в тронном зале, а у вас три минуты». Арендар рассеянно кивнул в ответ, и король, развернувшись на 180 градусов, торопливо зашагал по коридору прочь от лаборатории. Как только пухлая фигурка его величества скрылась за поворотом, я вскочила с дивана и кинулась к Хатею. «Мне вот совсем не хотелось, чтобы меня возвращали Аделарду. Конечно, он человек, судя по всему, неплохой, но быть его женой я совсем не желаю. И королевой тоже не желаю». Разыгравшаяся фантазия тут же обрисовала мне мое безрадостное будущее. Вот я в королевских покоях правителя Четвертого Королевства, как покорная жена, возлежу на той самой кровати-аэродроме, вокруг которой мы тогда бегали с Аделардом. А в шкафу у меня спрятана химера в образе Хатея, чтобы мне не было так грустно. Арендар, что же теперь делать?» Ну же, ты же мужик, давай, сообрази по-быстрому план. В идеале, чтобы в нем фигурировал этот чертов драгоценный агрегат, вокруг которого столько шаманских плясок с бубном было. Открывать портал? Ай, ты мой умница. Хатей заметался по лаборатории, хватая какие-то приборы и вводя какие-то данные в свой планшет. Я почти закончил. Прервать это сейчас значит пустить коту под хвост всю работу, которую я проделал, все исследования, программа должна быть завершена. «Программа» и все. Ничего больше его не волнует. «А как же я?» — откровенно говоря, мне совсем не понравилась реакция советника на происходящее. «То есть его портал беспокоит? А то, что меня вернут нелюбимому мужу, это богиня с ним?» Воображение вернулось в картинку недалёкого будущего, и я представила себе, как достаю химеру Хатея из шкафа не для того, чтобы погоревать о прошлом, а чтобы хорошенько отпинать советника. «Любовь зла, ёшкин кот». но мой герой почти сразу исправился. «Я не отдам тебя Аделарду», — ответил Арендар. «Я верну тебя». От удивления у меня отвисла челюсть. Вот это план. Интересно, он давно это придумал или только что? В общем, вопросов было реально много, так как по официальной версии мой красноглазый умник не знал про волшебный рычажок и новые функции своей детальки, с которой поколдовали спецы -тияны. Ну, откроет Арендал портал, а дальше-то что? Аделард пойдет в Иваново, как в супермаркет в период распродажи, и выберет себе новую бабу или даже двух. Меняю старую жену на новых, так сказать. Или считается, что Лайонелл будет так воодушевлен, что пинками прогонит правителя соседнего королевства отсюда, и мы заживем с Хатеем долго и счастливо, а по выходным будем прыгать в мой мир, как на дачу? Звучит сомнительно. Да и вообще, интересно, что сейчас руководит советником? Это ему самолюбие не даёт смириться с тем, что война проиграна, и трофей надо вернуть владельцу. Или я и правда, Хатею не безразлично. И все, что было между нами, это так, приятный досуг, дополнительная деталь к машинке, живая женщина. Конечно же, лучшего времени уточнить это, чем сейчас я не нашла. «Арендар», — подала я голос, — «не сейчас, пожалуйста, сядь». Хатей указал мне рукой на диван, и одного взгляда на его лицо хватило, чтобы понять, милого разговора в духе «А ты меня любишь? Ага!» сейчас не получится. Лорд велел дрону подключиться к информационной системе дворца и докладывать обо всем, что происходит за стенами лаборатории. Сам же он активно что-то рассчитывал, подкручивал, настраивал. Спустя минут десять Донни сообщил, что правитель Четвертого Королевства прибыл в тронный зал. Он даже включил нам некоторое подобие голограммы, показывая, как Аделард гордо прошествовал патронному залу и поцеловал ручку королеве Тияне, благодаря Ее Величеству за то, что она дала приют и так хорошо и внимательно позаботилась о его супруге, то есть обо мне. «Ох, знал бы ты, дорогой муж, как она здесь обо мне заботилась!» Спустя еще несколько минут монарши особы закончили со взаимными расшаркиваниями, и Аделард сообщил, что хотел бы видеть законную жену. А Лайонел активно закивал и отправил за мной персонал. Тупость пробирочных и согласие Северного выпить что-нибудь за окончание войны выиграли хотею еще несколько минут для работы над его прибором. Пока прислуга искала меня в моих покоях и никак не могла сообразить, куда же я делась, а мой супруг соблюдал этикет в компании правителей Седьмого Королевства, Арендар снова запустил свой излучатель, который начал мигать голубым светом. «А ты уверен, что в этот раз он откроет портал куда нужно?» — уточнила я, подходя ближе. «Уверен», — коротко ответил Хатей. «Хотя мне все равно, куда главное с тобой». Я растерянно заулыбалась, глядя в глаза Хатея, и уже протянула руку, чтобы поправить его растрепавшиеся серебряные волосы, но этот идиллический момент прервал дрон. Его Королевское Величество, правитель Седьмого Королевства, Лайонел Добросердечный, и Его Королевское Величество, правитель Четвертого Королевства, Аделард Северный, направляются сюда. Судя по биометрическим данным Его Величества, Лайонелла, король раздражен и взволнован. Доступа к данным короля Аделарда не имею. Расчетное время прибытия их величеств к дверям лаборатории — 2 минуты и 49 секунд. Хате покосился на излучатель, который уже засветился ярче, и начал пульсировать. но, очевидно, еще не набрав необходимой мощности. «Может быть, запрем дверь?» — предложила я, проследив за взглядом советника и хватая его за руку. Мне что-то совсем не хотелось, чтобы через неполные три минуты сюда ворвался мой законный по местным меркам муж. «Бесполезно, Лаонел Король, ему открыты все двери, включая и дверь в мою лабораторию», — ответил Арендар. Лорд бросился к полке, хватая какую-то штуку и наспех прикручивая ее к излучателю, который сразу замерцал ярче. Что это? Аккумулятор? Нет, буркнул Хатей. Это ускоритель тахионов, экспериментальная модель. Эта штука позволяет путешествовать во времени? У меня глаза округлились от удивления. Тахионы же это частицы времени? Не совсем, щелк важным объяснить своей глупенькой избраннице величайший ум седьмого королевства. Этот прибор не позволяет путешествовать во времени, но позволяет слегка ускорить и как бы перемотать его применимо к конкретному объекту. «Сейчас я хочу применить его к излучателю, чтобы он активизировался быстрее». Продолжить объяснение у Хатея не получилось. На пороге лаборатории появились короли, и оба они были, судя по всему, взволнованы и раздражены, как сказал Донни. «Советник?» — рявкнул Лайонел. «Что здесь происходит? Я велел проводить Елену в ее покое, а ты?» «Ваше Величество!» Я вскочила из дивана, слегка приседая в нелепом Книксоне, что даже Лайонелл слегка растерялся. Откровенно говоря, я была готова делать все, что угодно, и старалась выиграть для Арендара немного времени. «Ваше Величество, это не вина господина Хатея. Я сама пришла в его лабораторию, ведь вы знаете, как мне интересно то, над чем он работает». Аделард не сводил с меня взгляда. Не знаю, показалось ли мне, или мой супруг действительно изменился с нашей последней живой встречи. Стал еще более суров и холоден на вид. Его черты лица, кажется, немного заострились, а в черных волосах появилась едва заметная седина. Глаза правителя четвертого королевства стали еще более ледяными, чем были раньше. И под его взглядом сейчас мне хотелось поежиться. «Здравствуй, моя прекрасная жена». проговорил он, и я действительно вздрогнула. Конечно, войну мало кто может назвать прекрасным развлечением и отдыхом, судя по всему, битва с Альянсом порядком вымотала его. Сейчас Аделард полностью оправдывал свое прозвище «Северный». От него веяло холодом и равнодушием. Он пришел просто забрать свое, то, что принадлежит ему по праву. «Здравствуй», — ответила я, сглотнув подступивший к горлу ком. «Я рада тебя видеть». «Я бы так не сказал. Ведь вместо того, чтобы встретить меня в тронном зале и отправиться домой, ты предпочла находиться здесь, с ним». Король, не сводя с меня взгляда, презрительно кивнул в сторону советника. «Дорогая жена, я должен сообщить тебе, что меня это огорчает». «Ваше Величество», — подал голос и все это время продолжавший колдовать над своим излучателем, — «А разве вы не знаете, что говорить о человеке в третьем лице в тот момент, когда он находится в одной компании с вами, невежливо даже для королей?» Аделард медленно перевел взгляд ледяных глаз с меня на советника. Хатей, я, кажется, уже предлагал тебе сразиться в поединке, но ты струсил». «Здравый смысл, которым я руководствовался, отказавшись от вашего вызова, не имеет ничего общего с трусостью», — парировал советник. «А что?» «Сейчас ты потерял свой здравый смысл? Или что вынуждает тебя вести себя столь неуважительно, чтобы у меня был повод вновь бросить тебе вызов?» Хатей не успел ответить. Излучатель, наконец, набрал необходимую мощность и стал часто пульсировать, вспыхивая все ярче и ярче. Еще несколько секунд, и портал будет открыт. Я сделала шаг по направлению к Орендару, но Аделард схватил меня под локоть, удерживая. Воспользовавшись близостью заветного рычажка, я быстро его перевела в нужное положение. В этот же момент в ушах загудело, а излучатель полыхнул белым светом, открывая воронку. Мир замер на мгновение, проваливаясь в звенящую тишину. Я успела заметить, как стремительно растет воронка, как в нее лениво летят бумаги со стола ученого, какие-то запчасти, инструменты. Я увидела, как и самого Хатея, стоявшего прямо у излучателя, отрывает от пола и начинает засасывать в портал. Хлопок и вязкое состояние, появляющееся каждый раз перед открытием портала, пропало. В лаборатории поднялся гул, и настоящий ветер. Я не успела ничего сделать, как Хатей уже оказался в портале, его просто стремительно затянуло, хотя он и пытался сопротивляться. Я лишь увидела, как Донни бесстрашно рванул прямо в открывшуюся световую воронку вслед за хозяином и услышала визг лаюнела: «Хатей, я запрещаю! Что вообще здесь происходит?» «И все это после моего действия». Яна, что же ты на самом деле сотворила с деталью, коварная змея?» Мои ноги снова начало тянуть по направлению к порталу, и короля Лайонелла, судя по всему, тоже, он вцепился в ладошками за дверную ручку и, кажется, так чувствовал себя более уверенным. И только северный стоял, словно скала, не шевелясь и не выражая ни единой эмоции. Казалось, даже сила портала обходит его стороной, предпочитая не связываться с ним сейчас». Я бы тоже хотела не связываться, но вот не задача. Король продолжал держать меня за руку, не давая подойти к порталу, который, судя по всему, скоро должен закрыться. «Пусти!» — взвыла я, пытаясь освободиться от хватки Аделарда. «Что здесь происходит?» — спросил король, то ли у меня, то ли у вцепившегося в дверь и стол Лайонелла. Последний лишь проблеял в ответ что-то нечленораздельное. Портал продолжал пульсировать, И я вдруг поняла, что через несколько секунд он закроется, и если Аделард не отпустит меня, то я останусь здесь, поэтому и начала вырываться с новой утроенной силой. «Отпусти, Аделард!» — прокричала я, перекрикивая гул портала. «Нет, ты моя жена! Пусти!» Я даже попыталась укусить короля за руку, которой он меня держал, но не смогла вывернуться. Пинки, удары, рыдания и просьбы не давали результата. Северный стоял, словно загипнотизированный, глядя на воронку, а я поняла, что у меня не остается выбора. В конце концов, на войне и в любви все средства хороши. Все, что пришло мне в голову, — это пнуть Аделарда между ног. В конце концов, у мужиков во всех мирах должно быть схожее строение и схожие болевые точки. Я не ошиблась. После моего удара скала дрогнула, и хватка Северного ослабла, чего мне оказалось достаточно, чтобы отскочить в сторону. Воронка продолжала пульсировать. Я почувствовала, как мои ноги снова едут по направлению к воронке, а Делард уже справился с ситуацией и снова протянул руку, чтобы схватить меня, но я увернулась. «Простите меня, Ваше Величество!» — прокричала я, глядя в глаза супруга. «Вы были добры со мной, но я хочу домой!» В следующую минуту... Я с разбегу влетела в захлопывающуюся воронку и почувствовала, как мое тело уже знакомо становится ватным. Самое неприятное в путешествии через портал это пробуждение после телепортации. Чтобы понять это, мне хватило одного раза. Самочувствие после переноса в дикие земли было настолько отвратительным, что забыть это ощущение я не смогу еще долго. Второй телепорт, как мне показалось, прошел легче, но не намного. Может, я просто уже знала, чего ждать, и как-то сгруппировалась, пока мое тело пронзало пространство и время. Как бы там ни было, очнулась я от того, что моя бедная головушка жутко болела. Мысли разбежались в разные стороны, и для того, чтобы просто понять, кто я, где я, мне понадобилось минут пятнадцать. Я бестолково оглядывалась вокруг, изучая мебель и предметы интерьера помещения, где я оказалась, а потом даже вскрикнула от удивления. Но крик мой сразу же откликнулся жуткой головной болью, отчего я сжалась в комок, переживая приступ. Снова открыла глаза через минуту и удостоверилась, что мне не показалось. «Мать моя женщина, я дома!» Я с трудом поднялась на ноги и еще раз огляделась. Так и есть, это моя квартира. Все выглядит так, словно я никуда и не улетала. А может, и не было никакого переноса в другой мир?» Дрона, аукциона, диких земель, королей и королев и хатея. Может, все это мне приснилось? Я доковыляла до дивана и опустилась на него, обхватив голову руками. Да нет, не может быть. Это все было таким реальным. Да и одета я сейчас явно не по земной моде. Я даже рукой потрогала рукав королевской одежды, чтобы убедиться, что все это не банальная галлюцинация. Нет, туника из легкого шелка была реальной, как, впрочем, и скромный браслет с бриллиантами на моем запястье. Что же получается? Я дома. Арендар открыл свой портал и действительно перенес меня домой? Но где тогда он сам? И что с обратной реакцией, которая должна будет вернуть нас назад? Через некоторое время меня что, утащит обратно? А это вообще мой мир или просто похожая реальность? Кажется, вопросов у меня было больше, чем ответов, и главный из них — куда делся Арендар? Не веря в успех предприятия, Я обошла всю квартиру и убедилась, что советника здесь нет. Как такое вообще возможно? Ведь в диких землях мы оказались вместе, соответственно, и здесь Хатей должен быть вместе со мной. Хотя о работе порталов я знаю катастрофически мало. Великий ученый так и не соизволил посвятить свою подопытную мышь в суть исследований и принцип открытия мостов в другие миры. Но, тем не менее, Арендар же был в том портале, что и я. и оказался в портале он раньше меня, значит, он тоже должен быть здесь. Не может же быть так, что он вышел на другой остановке и сейчас завис где-то в диких землях или в какой-нибудь отдаленной деревеньке в моем мире. Мой мир. Вернуться домой было так странно, но в моей квартире ничего не изменилось. Даже векового слоя пыли не наблюдалось, а в немытой чашке в раковине на кухне еще не успела зародиться жизнь. Сколько меня здесь не было? Несколько недель? Месяцев? Лет? Боже! Меня же все потеряли. Мысль о том, что мои родители, друзья, коллеги и знакомые, наверное, с ног сбились в поисках меня, стала новым витком паники и заставила носиться по квартире в поисках мобильного телефона. Нашелся он достаточно быстро. А вот то, что я увидела на экране мобильника, заставило меня удивиться еще больше. Во-первых, он не разрядился. А во-вторых, судя по дате на экране, Не было меня всего несколько дней, и если родители заволновались, то остальные, кроме моего начальника, моего отсутствия пока и не заметили. Я с дрожащими руками набрала номер мамы, будучи готовой услышать что угодно, что дата на смартфоне неправильная, что говорят здесь на каком-то другом языке, в конце концов, может, это еще один мир-клон моей родной земли. Но нет, все оказалось хорошо. Видимо, просто время в моем мире и в том, куда я попала, текло по-разному. На протяжении следующих двух дней я постепенно возвращалась к привычной жизни. Убиралась в квартире, ходила в магазин, звонила на работу. Выходить из дома не хотелось, поэтому пришлось, во-первых, в совершенстве освоить сервис доставки продуктов на дом, а во-вторых, врать редактору, сказавшись больной. Ну что я могу сказать? Пришлось признать, что я, со своим категоричным отрицанием шовинистических взглядов мира Арендара и Аделарда, погорячилась. Нет, с продажей дев на аукционе и принуждением к супружескому долгу, чтобы получить живорожденных наследников, они, конечно, были неправы. Но в целом основной посыл их общества «Женщина. Величайшая ценность» звучал не так уж и плохо. Здесь меня ценностью никто не считал. Редактор едва не обматерил меня за то, что пропала без предупреждения и не сдала статью в номер, из-за чего им пришлось срочно затыкать дыру на полосе. Охранник в магазине, когда я выползла за соком, нахамил. В общем, я пришла к выводу, что в предложении, озвученном мне несколько раз в том мире и звучащем как «Женщина, просто сядь на трон и будь прекрасной», были свои прелести. И гордо отказываться от него значительно проще тогда, когда ты уверена, что на следующий день тебе, во-первых, озвучат его снова, а во-вторых, тебе не надо идти на работу, в магазин, убираться дома и все такое». Так что, положа руку на сердце, пришлось признать, что со своим отрицанием устоев мужского общества я несколько погорячилась. Хотя, может, у меня просто ломка, и я хочу обратно? Обратно, объективно говоря, я не хотела. Но отсутствие Арендара мне не давало покоя. Куда он делся? Да и был ли он вообще? Чем больше времени проходило, тем больше я была готова поверить в то, что на самом деле ничего не было. И все, что происходило в том мире, это или сумасшедший сон, или какой-то алкогольно-наркотический трип. Вдруг я где-то выпила лишнего или на вечеринке приняла какие-то запрещенные вещества, под действием которых не только якобы перенеслась в другой мир, но и грабанула ювелирный какой-то торговый центр, чтобы облачиться в наряды достойные королевы. Впрочем, никаких новостей о сумасшедших девушках, совершивших в последнее время налет на ювелирку, в сети не было. я скучала пришлось признаться самой себе в этом но побороть начинающуюся депрессию это не помогло да я съездила к родителям но выходить из дома по другим причинам мне вообще не хотелось сервисы доставки отлично справлялись с задачей кормить меня я же могла часами размышлять обо всем произошедшем на любимом диване да алленка что то ты совсем расклеилась на тебя не угодишь там ты орала хочу домой тут тебе и дом не мил как же так от мыслей Меня отвлек звонок в дверь. Очень вовремя, нужно заметить, я как раз заказала суши. Но, открыв дверь, я замерла с отвисшей челюстью. На пороге стоял он, Арендар Хатей, советник по науке Четвёртого Королевства, одетый в дорогой костюм и элегантный тренч поверх него. Его серебристые волосы были коротко подстрижены, а часть лица от меня скрывали темные очки. «Привет, Лена», — произнес гость, улыбнулся и снял их. «Хатей». Как-то осовремененный и жутко красивый, смотрел на меня своими красными глазами и улыбался во все тридцать два зуба. Хатэй также, улыбаясь, элегантно стянул с рук дорогие кожаные перчатки, а я неловким движением подтянула растянутые пижамные штаны, заляпанные какао. Он поправил воротник идеального пальто, цвета мокрого кофе с молоком, а я поправила пучок, закрученный на голове из грязных волос. Осталось только отдернуть майку с Микки Маусом, дополняющую мой образ. Пауза затянулась, и прервал ее арендар. Он сделал шаг вперед, взял меня за лицо и поцеловал. Долго и очень приятно. Так что я сначала замерла, забыв, как дышать, а потом обхватила руками его за шею и ответила. Я соскучился, — прошептал Хатей, заходя вместе со мной в квартиру и захлопывая дверь.